Глава третья. «Босс, это рыба?» Пока мужчина рассматривал рыбок, подошла миниатюрная девушка, заинтересованно смотря на пакет в руках босса. «Ага, через пять дней будем лакомиться вкуснейшей рыбкой. Ладно, я пойду их выпущу, а ты займись проектированием военного лагеря», сказал мужчина и поспешил к озеру. Он боялся, что рыбки могут умереть, ведь уже прошло много времени с того момента, как он их получил. Но... хорошо. Девушка тоже хотела выпустить рыбок. Она влюбилась в них, стоило только их увидеть. Голубоватая и блестящая чешуя, грациозная форма. Наташа еще с детства любила посещать океанариумы, а дома имела несколько огромных аквариумов. У нее было два десятка различных рыб, от декоративных до хищных. Даже ракообразные моллюски имелись. Но босс поставил задачу, причем весьма важную. Немного расстроившись, девушка принялась за работу и довольно быстро все спроектировала. За основу она взяла уже существующие казармы, немного расширив и добавив второй этаж, увеличив вместимость до 100 человек. Также было спроектировано временное хранилище для снаряжения, чтобы можно было быстро вооружиться, а не мучить Силви и Соломона. Не забыла девушка и про медпункт для тяжелораненых, которых нельзя перевозить. Проект обошелся в 24 тысячи монет. Осталось дождаться босса, чтобы тот одобрил и заплатил системе. А пока его нет, девушка решила немного поработать над обороной. Ей пришла в голову пара идей, и она сделала несколько проектов улучшения внешних стен, чтобы по стене никто не смог забраться. Позже она покажет их боссу, чтобы тот высказал свое мнение, правда, цена. «О, ты уже закончила?» – раздался голос Сергея. В это время Наташа сидела на столе и задумчиво смотрела в звездное небо. «Да, босс, я старалась экономить, потому вышло всего двадцать тысячи». «А еще месяц назад эта сумма была невероятной», – легко рассмеявшись, сказал босс и посмотрел на проект. Довольно кивнув, он оплатил постройку и по рации сообщил Соломону, чтобы народ начал обживать новый военный лагерь. «Пойдем, все тебя ждут», – махнув рукой, сказал Сергей и куда-то пошел. «А?» «Говорю, рыбок пошли выпускать, тебя все ждут», – не поворачиваясь, сказал мужчина и пошел к озеру. На лице вечно серьезной девушки расцвела мягкая улыбка. Спрыгнув со стола, она побежала догонять почти скрывшуюся во тьме фигуру. Кто бы что ни говорил, Сергей очень внимателен к деталям, потому тот сразу заметил радость в глазах девушки, когда то увидела рыбок, и грусть, когда он ушел». Но в методе кнута и пряника сперва идет кнут, а уже потом пряник. Старый босс как-то говорил, что хороший босс должен заботиться о своих людях как о членах семьи, и он знал, что говорит. Каждый его приближённый был готов отдать жизнь за босса. Некоторые, правда, отдали жизнь. Один заслонил от пули, другой прыгнул на гранату. Правда, еще босс говорил, что ни в коем случае нельзя брать женщин в банду. Наташа добросовестно выполнила работу и не возражала, когда ей ее дали. Даже имелся искушающий фактор. Потому босс решил немного поднапрячься и организовал небольшое мероприятие. «Наташа, чего так долго? Давай сюда!» Прыгая и маша руками, кричала вечно энергичная Энн. Все девушки, кроме Алис, которая ушла заниматься делами убежища сразу после ужина, стояли на берегу озера. «Мы все решили. План такой. Вырываем яму, выпускаем туда рыба и роем канал к озеру. Чья рыбка быстрее приплывет, тот и победил». Городские девушки видели рыб в основном на столе в запеченном или жареном виде, потому все изъявили желание поучаствовать в выпуске рыб в озеро. Плюс им и так нечего было делать. Вместо одной вырыли шесть лунок и один канал. В лунке аккуратно выпустили рыбок, что моментально оживились, чувствуя рядом сильный источник жизненной силы. Стоило соединить канал с лунками, как мальки моментально преодолели метровый канал и оказались в озере. «И кто победил?» – с вопросом в глазах спросила Энн. Хоть все и закончилось в мгновение окон, но девушки остались довольны и активно делились впечатлениями и гадали, чья рыбка была быстрее. Но веселая атмосфера была нарушена боссом, что резко стал тираном. «А теперь пора за работу. Эн, иди к Соломону и открой все награды, что мы получили за сегодня», — злобно улыбнувшись сказал тиран. «Но, босс, поздно ведь...» «Хорошо». Сказала девушка, увидев хмурый взгляд босса. «В наградах может быть ценное снаряжение. Оно пригодится, если нас ночью атакуют. силы у меня так и не было времени поговорить с тобой. Какие изменения в навыке при повышении до второго уровня?» в ответ девушка кивнула. «Теперь я могу производить в четыре раза больше боеприпасов, а также могу воспроизводить патроны для несистемного оружия». «Еще я могу создавать и улучшать снаряжение, но пока ничего толкового не вышло. Также я могу создавать новые виды боеприпасов, но пока не поняла, как это делать». Смущенно сказала Силви. Она не поднимала этот вопрос, потому как хотела сама добиться успеха, но то ли таланта не хватает, то ли времени. «Как-никак, а работа в последнее время чересчур много». «Понял. Поговори с профессором и луи возможно, они что-то тебе посоветуют. А еще посмотри снаряжение орков». «Так, все остальные будут помогать Алис, ну, кроме тех, кто при деле. Эн, это и тебя касается». «Ура! Никакой работы в поле!» Сказала Н, прыгая от счастья. Но никто другой не разделял ее энтузиазма. Они знают, как тяжело Алис. «А теперь всем спать. Завтра море работы». «Стоять, Эн, тебе награда открывать, потом поспишь». «Но...» 10 августа 2024 года. Ночь прошла без особых проблем, но спалось все равно плохо. На завтраке Соломон доложил о ночных событиях. Два раза за ночь под покровом тьмы лучники орков выпускали град огненных стрел, обычных, а не от навыка, в сторону стены. Из-за расстояния стрелы не долетали, и смысл данного действия был непонятным. Поначалу орки пытались подойти ближе, но, получив более десятка смертей, они передумали приближаться и просто стреляли с расстояния. Один раз одновременно с трех разных позиций стену пытались преодолеть зверосистемщики орков, но все нападавшие были ликвидированы. Соломон с Юбером посменно руководили обороны. Солдаты также чередовались каждые три часа. Всех хорошо кормили и не жалели остатки кофе. Ночью Энн открыла все награды, коих было 44 белых, 8 зеленых, одна синяя и одна фиолетовая. Девушка еще никогда в жизни так сильно не нервничала, как при открытии фиолетовой награды. Внутри оказалось ни навык, ни снаряжение, даже не пустышка. Там был производственный станок. Сборочный стол, уровень 4, увеличивает эффективность работы оружейника. Описание было довольно скупым, но стол выглядел внушительно. 3 метра в длину и метр в ширину. В него был встроен компьютерный сенсорный экран и несколько высокотехнологичных примочек. Помимо стола было три книги навыков, две обычные магические и одна редкая, позволяющая приручить диких зверей. Магические книги не было смысла отдавать людям, что уже вложили очки характеристик в физические параметры, а существующим магам не было смысла изучать другую магию. В итоге все три книги отправились на склад. С синей награды достался магический посох третьего уровня. Огненный посох мага, третий уровень, увеличивает мощь магических навыков на 16 пунктов, эффективность огненной магии плюс 30%. В отличие от перчаток мага, посох не помогал лучше настраивать магические навыки, но он значительно увеличивал их мощь. Помимо трех книг и обычного снаряжения, Энн смогла вытащить из белой награды меч третьего и шесть вакцин второго уровня. После завтрака Сергей раздал указы и вернулся в реальный мир. Его ожидала долгая поездка. Дабы не ехать к военным на их же машине, босс перенес из убежища хороший «Мерседес» 2020 года выпуска. Сиденье из натуральной кожи, стильный салон и и и автопилот. Правда, без сети от автопилота толку не было. Доехал меньше, чем за час. Как говорится, с ветерком. Ни пробок, ни других машин. Лепота. Единственный минус – пришлось останавливаться на каждом КПП, отвечая кто, куда, зачем и почему. В городе ощущалось запустение, и если в прошлый раз Сергей застал кипящей жизнью городок, то сейчас там для атмосферности не хватает лишь перекати поля. Редкие военные патрули и рабочие, что куда-то что-то таскали. Гостя сопроводили к штабу и привели к генералу, что выглядело неважно. «Сергей Витальевич, рад, что ты выбрался из города. Там просто задница бегемота, что творится». Увидев гостя, генерал устало улыбнулся и пожал гостю руку. «Видел, а еще твоя артиллерия меня чуть не накрыла. Ну как, добились цели? «Практически. Зомби как будто знали, зачем мы идем, и всячески пытались нас остановить». «Боже, каких только тварей мы там не повидали! Никогда не думал, что увижу зомби, способного уничтожить танк в одиночку! Ты представляешь? В одиночку! Это кошмар какой-то! К счастью, высокоточная артиллерия и ракеты еще ни разу не подводили!» Усмехнувшись, добавил генерал. «Не будем о плохом. С чем пожаловал? Монет у нас пока что не очень...» «Ну, во-первых, хотел узнать, нашли ли вы то, что я просил». Лекарство. Да, нашел, но лишь десять флаконов». Генерал куда-то позвонил и, сказав пару слов, положил трубку. «Скоро принесут». «Спасибо. Сколько я вам должен за них?» «Эх, забей». Махнув рукой, сказал генерал и, присев, вновь заговорил. «Это мелочи. Что во-вторых-то?» «Да хотел купить вооружение, да потяжелее, но вижу, что вряд ли это возможно». «Так и есть. Мы уже даже жалеем, что продали пистолетом. Я поставил под ружье всех, кто способен сражаться, потому самим серьезно не хватает вооружения». Печально вздохнув, сказал генерал. «Хм, ты ведь любишь всякие неведомые штуки из системы? Тебе нужны энергоядра?» Спросил генерал и достал из шкафчика коробку с множеством синих и зеленых шариков размером со среднюю виноградинку. Энергоядро. Расходник. Содержит в себе энергию. Может использоваться как источник энергии, а также при поглощении восстанавливает манну. Образуется в телах мутантов, начиная со второго уровня. «Да не отказался бы. Моим магам может пригодиться на поле боя». «Хорошо иметь магов. У нас лишь двое, от них толку ноль». «Не переживайте. Вот получат они пятый уровень и прокачают навык до второго. Сразу поменяйте свое мнение», — рассмеявшись, сказал Сергей. «Сколько хотите за ядра?» «Зеленые добываются из животных-мутантов, синие — из зомби. Но продаю все по три сотни килограмм за ядро. Идет?» «Дороговато, но хорошо». «Там 32 ядра. С тебя 9 тонн 600 килограмм еды!» Широко улыбаясь, сказал генерал и протянул коробочку с ядрами. Через 5 минут генерал с гостем прибыли к большому складу, куда Сергей выгрузил почти 10 тонн еды. «С тобой приятно иметь дело!» Все так же улыбаясь, сказал генерал и пожал руку в знак завершения сделки. «Останешься отдохнуть или снова уедешь по делам?» «Уеду, но сперва третья причина, почему я приехал». Гость достал маленький куб и передал его генералу. «Торговый автомат? Неужели это...» «Нет, это не то, о чем ты подумал. Это другой автомат. Мой». Перебив генерала, широко улыбаясь, сказал Сергей. «Я его установлю в указанном тобой месте, и ты сможешь покупать провизию, даже когда меня не будет рядом». «Это...» «Да-да, давай поставим его куда-нибудь. Я бы хотел успеть приехать в нужное мне место до наступления темноты». Следующие полчаса генерал судорожно искал надежное место для установки автомата. Им оказалась птицефабрика. «Так это и есть торговый автомат?» Сказал генерал, осматривая красную трехметровую бандуру, похожую на старые торговые автоматы, с той лишь разницей, что там было три окошка, за которыми, как предполагалось, должен находиться образец товара и кнопки под ними, регулирующие количество. С левой стороны находился монетоприемник, а с правой большой рычаг. Но тут пусто. Пока что да. Мне нужно подключить автомат к складу и указать цену, тогда все появится. «Хорошо, буду ждать», — с надеждой в глазах сказал генерал. «С этим торговым автоматом у его людей и города будет шанс на светлое будущее». Проводив гостя к его машине и попрощавшись, генерал вернулся к себе в кабинет. У него было прекрасное настроение. У Сергея же настроение было паршивым. От Бавэ он поехал сразу на восток и столкнулся с тревожной ситуацией на дорогах. Франция была крупной страной, по европейским меркам, с населением 70 миллионов человек в 2022 году. Но почти все это население было разбросано по огромному количеству населенных пунктов всех форм и размеров. За 10 километров пути можно повстречать множество населенных пунктов с населением от сотни до нескольких тысяч человек. И как следствие, на дорогах огромное количество машин и зомби. Передвигаться было тяжело, потому босс плюнул на это дело и, вернувшись в убежище, попросил Луи подготовить ему мотоцикл. Главное, сделай его максимально тихим, остальное неважно. «Хорошо, но на это уйдет около часа. Вам нитроускорение подключить?» «Хм, давай, мало ли что». Пользуясь временем, босс проверил обстановку на фронте и посетил фруктовый сад. Яблоки и груши уже полностью созрели, и под руководством Арианны их активно собирали около сотни человек. «Как урожай?» «Босс, он великолепен. Эти яблоки и груши просто божественны. Попробуйте!» Сказала крупная девушка и быстро нарезала фрукты. Даже запах был восхитительным, а вкус... Груша нежная и медовая просто таяла во рту. Яблоко оказалось хрустящим и кисло-сладким. Вкус был очень насыщенным и подрящим. Хорошие фрукты. Арианна, передай Жизель, что вечером я жду яблочный пирог. Передам, босс. А еще мы хотим с девчатами сделать яблочный джем. Нам сахара-то хватит. Ну, если немножко, то хватит. Хорошо. После полей босс направился к телу королевы или короля-крыс. Им как раз занималось два десятка людей под руководством Эммануэля. «О, Сергей!» «То есть босс!» Рассмеявшись, сказал старик. «Еще недавно они были деловыми партнерами, а теперь ему приходится называть этого молодого человека, 30 лет еще молодой, боссом». «Как успехи? Есть что-нибудь ценное?» «Да, босс, посмотрите на это!»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 «Я слышал, что есть предметы со скрытыми свойствами. Лишь люди, обладающие определенными навыками, могут узнать более подробное описание». Призадумавшись и потеребив пальцем усы, сказал старик. Хотя не такой уж и старик, всего лишь 50 лет. «Понял. А с остальным что? Эту тварь даже разрывные пули не брали». Вот как раз хотел поговорить об этом. Шкура, крысы невероятно прочная и упруга, а когти прочнее стали. Чтобы разделать тушу, пришлось позвать несколько человек с высокой силой и мечами третьего уровня. Но даже так дело идет очень медленно. Понятно. жилые кости, думаю, тоже могут пригодиться. А вот мясо, скормим кроликом. «Сделаем, босс. А еще я хотел поговорить о кое-каких делах». «Это подождет. Лы уже должен был закончить с байком, а значит мне пора в путь. Чем раньше раздобуду большие пушки, тем быстрее мы покончим с орками». Попрощавшись с Эммануэлем и напоследок бросив взгляд на огромную тушу крысы, Сергей направился к ноутбуку. Он хотел настроить торговый автомат. Оказалось все просто, на ноутбуке появилась новая программа торговля, там отображались все активные торговые автоматы, их настройки и общий оборот. В первом и единственном автомате он выставил на продажу картошку, овощи и мясо, но на мясо стояло ограничение в 2 тонны в день, все стоило по 5 монет за килограмм. Закончив с автоматом, Сергей направился в мастерскую Луи. Тот еще работал над двигателем, но обещал закончить через пару минут. Выйдя на улицу и материализовав стул, босс достал тушенку и немного перекусил, наслаждаясь прекрасной погодой. Луи закончил лишь через десять минут. Впрочем, этого времени как раз хватило, чтобы прикончить тушенку. Раздав последние указания, босс перенесся на заблокированную дорогу. «Хм...» Сергей, сидя на мотоцикле, смотрел на груду машин перед собой. Смотрел около 10 секунд, не отрывая взгляда. Там не было ни зомби, ни сокровищ, но... «Не могу я просто проехать мимо», — вздохнув, сказал мотоциклист и, подъезжая к машинам, стал переносить их в убежище. «Яма переработала объект. Убежище получает 430 тридцать материи и 17 биоматерии». «Яма переработала объект. Убежище получает 288 материи. Яма переработала объект. Убежище получает 211 материи и 41 биоматерии». Так-то лучше. Сергей ехал по дороге и останавливался всякий раз, когда находил скопление машин. Он медленно проезжал рядом с ними, вытягивая то левую, то правую руку. Касаясь машин, он переносил их в яму. Конечно, были случаи, когда машина не переносилась, это означало, что внутри нее находился зомби, а порой и несколько, но достаточно было ударить мечом сквозь стекло, и через мгновение зомби с машиной оказывались в яме. Через полчаса Бейкер прибыл в небольшой городок под названием Клермон, город просто кишел ожившими мертвецами. С другой стороны, можно было с уверенностью сказать, что этот город еще не был разграблен. К сожалению, на это совсем не было времени. Разогнавшись, Сергей не без проблем, конечно же, но преодолел опасности города и направился дальше на восток, к городу Кампьень. По словам Аннет, население этого города было около 40 тысяч человек. У города была своя небольшая промышленность, и он также был хоть и небольшим, но туристическим центром. Когда бус прибыл в город, там было что-то вроде войнушки. Две группировки активно сражались друг с другом посреди центрального моста, что разделял город на две части. Активно применялся огнестрелы, магические навыки, даже были слышны взрывы гранат. Что интересно, так это практически полное отсутствие зомби в месте конфликта.